Глава десятая. Поднимаю взгляд на колено преклонного Женарана. По его бледному лицу стекают капельки пота, взгляд — безумный. Он шумно сглатывает, шевелит пересохшими губами, с трудом выдавливает. «Это какая-то ошибка. Может быть, может быть». Элоранар проходит мимо него крыльцу. «Но я проверю нижнее помещения Лицо же Нарана приобретает зеленоватый оттенок, он склоняется, вновь упираясь лбом в каменные плиты. На этот раз плечи его тоже опускаются и сам сжимается, кажется жалким. «Халлен, следи за ним», — предупреждает Лоранар. «Я первая бросаюсь следом за ним, Аарон неотступно следует за мной. Холл тоже отделан мозаиками из камней и перламутра, изображающих сражения золотых драконов и огненных, и склонившихся огненных. Тёмные арочные притолоки рассекают эти узоры видами на убранные шёлком и бархатом комнаты с пёстрыми орнаментами ковров, гобеленов, изящной резной мебелью и зеркалами, из-за которых пространство кажется необъятным, и в доме оказывается слишком много элоранаров, аренов и лер. «Слуги в ливреях и служащие в мундирах, едва завидев нас, склоняются в глубоких поклонах. Со всех сторон несётся. «Приветствуем, владык!» Тёмная лакированная лестница ведёт на второй этаж, но и Лоранар сворачивает перед ней и заходит слева. Стоящая на его пути тёмная каменная ваза с золотым орнаментом отъезжает в сторону. Часть стены расходится в разные стороны — открывая тёмную лестницу вниз. спуска заряют вспыхнувшие магические сферы. Дом и впрямь признаёт нас за главных. Материал ступени чем-то напоминает плотную резину и глушит шаги. Тем же материалом выложен пол в коридоре, куда выходят шесть железных дверей. Эллоранар взмахивает рукой, Ближайшая дверь распахивается, открывая нашим взором пустую камеру с грубо обтесанными стенами и железными нарами. Камера напротив, открывшаяся по мановению руки Элоранара, такая же невзрачная и суровая. Неужели Вильгетто держит в этом ужасном месте? Все внутри перехватывает. Элоранар вновь взмахивает рукой, И открывается правая средняя дверь, выпуская запах корицы и сладостей. За ней просторная комната с шёлковыми обоями, полным книг шкафом, секретером, большим сундуком для вещей и кроватью под балдахином. Бархат штор подхвачен лентами с золотыми кистями. На этой огромной кровати, животом на подушках, лежит Вильгета в бархатном золотом халате и читает книгу. Увидев нас, Растерянно моргает и откладывает петушок на блюдечко. На её лице читается вопрос. «Что вы здесь делаете?» «Не похоже она на несчастную похищенную, мучимую или страдающую от разлуки с неугодившим отцу возлюбленным. Этакая студентка на каникулах. Вот что значит сидеть в тюрьме у папы. Что здесь происходит-то? Неужели отец просто не отпустил её на службу?» но ведь можно было нормально объясниться. «Что здесь происходит?» Элоранар складывает руки на груди. «Что ты здесь делаешь?» «К «Книжку читаю». Вильгетта моргает часто-часто, спохватившись, спрыгивает с кровати и делает реверанс. «Приветствую, владык!» Наконец изумление немного отпускает меня, и я выдыхаю. «Что ты здесь делаешь?» «Почему сидишь в подвале? Что случилось?» вильгета только что начавшая подниматься из реверанса, склоняет голову и так стискивает пол халата, что белеют костяшки пальцев. Нашему появлению вильгета похоже, не рада. «Да что же такого случилось?» «Рассказывай», — с обманчивой небрежностью предлагает Элоранар. «Если это что-то личное, неуверенно тяну я». По телу Вильгетты пробегает судорога. Ноги подгибаются, и она падает на колени. Стиснутые пальцы белеют до запястьей, дыхание становится прерывистым. Я порываюсь подойти, но и Лоранар резко выставляет руку, переграждая путь, и сам подходит к Вильгетте, присаживается на корточки «Клятву верности тебе ещё не подправили, и она будет давить и мучить. Лучше рассказывай сразу». Судорожно вздохнув, Вильгетта отпускает полы халата и складывает руки на коленях. «Как вы знаете, фламиры изымают все незарегистрированные артефакты на их территории. Согласно договору между ними и аранскими, данные об изъятых артефактах вписываются в имперский реестр и обязанность отца заботиться, чтобы этот реестр был точен. Когда я была здесь, к отцу пришел Таверген Фламир» и они обсуждали необходимость окончательно стереть все следы пребывания у фламиров одного артефакта. «Какого?» Леденящий тон Аарона пугает даже меня. «Черного лука для проклятия людей, изъятого у вольного некроманта Лаэра мианора почти два месяца назад. Таверген не досмотрел, и данные описи случайно попали к моему отцу». Таверген только об этом узнал и пришёл с требованием их уничтожить, потому что...» Вильгетта ниша склоняет голову. «Потому что из этого лука перед призывом оружия стреляли в Валерию». Меня обжигает яростью. Воздух вокруг Аарена раскаляется, он рычит. «Это сделали фламиры?» «Как кажется...» «Да», — сдавленно шепчет Вильгетта, отодвигаясь к кровати. «Лера, держи арена командует Элоранар и прижимает ладонь к своей руке. «Меня трясёт от злости!» — рефлекторно хватаю Аарена за рукав. В тот же миг рядом с Элоранаром вздымается золотой вихрь, выпуская в комнату Императора. «Что случилось?» — он оглядывает роскошную камеру без окон, забившуюся в угол Вильгетту, сидящего на корточках Элоранара, меня и рассыпающего искры Аарена что у вас опять стряслось. Надо заметить, император выглядит растрёпанно, и на камзоле не все пуговицы застёгнуты, манжеты с золотым кружевом не до конца выправлены из рукавов. Похоже, мы его оторвали от отдыха или помешали переодеванию. Лера, останься здесь, рычит Аран. Тебе не надо это видеть. Обхватываю его напряжённого и горячего за талию. «Ты что задумал?» «Объясните уже, наконец!» Император топает ногой. Поднявшись с корточек, Элоранар объясняет. «Похоже, зомби-покушение на Валерию в Академии устроили фламиры. И, как я понял, Женаран Коффран помог им скрыть их связь с некроманским луком. Из-за чего ему пришлось посадить свою дочь под замок?» Запрокинув голову, Император потирает лоб. Только войны с фламирами нам не хватает. «Зачем воевать с фламерами скалится Аарон. «Я просто убью Шарона и Тавергена. И всё». Его жёлто-золотые глаза безумно сверкают. Так. Император трижды хлопает в ладоши. Роскошный особняк отзывается мирным гудением, по стенам пробегают сполохи золотого пламени. «Никто не идёт никого убивать. Женарана немедленно сюда!» «Отец!» — рычит аран «Кажется, его тело обрастает чешуёй, да и мои руки от его ярости тоже немного зудят. Кожа на запястьях покрывается золотой плёнкой». «Не глупи!» — огрызается император. «Сначала нужно определить всех участников, а потом действовать. Копьё из тела нужно извлекать целиком, иначе обломанное остриё загноится». «Это у людей занозы, а у драконов сразу копья». Иарона держать трудно, но мне совсем не хочется, чтобы он кого-то сейчас убивал. «Сначала нужно разобраться», — нервно напоминаю я. «Вдруг мы что-то недопоняли, не знаем. Может, этот лук был у Фламирова и кто-нибудь его украл. И... давай сначала разберёмся. Убить никогда не поздно, а вот если убьёшь...» Осекаюсь. «Возможно, некроманты в этом случае могут помочь». Гирл же вполне разумным и бодреньким остался, хоть и зомби. Короче, давайте разбираться. Прошу через крыловую щель, пробравшись под дорогой камзол, поглаживаю арена вдоль позвоночника, заглядываю в смягчившееся лицо, смотрю на приоткрытые губы и прорезавшиеся клыки. «Пожалуйста». арен очень тебя прошу. Давай сначала всё выясним, а потом будем действовать». Я тебя поцелую. Хочешь? Конечно, хочу. Всегда. арен склоняется к моему виску, прижимается носом. Именно поэтому я хочу испепелить всех, кто пытается тебя отнять. Продолжаю гладить его по горячей коже спины. Сначала надо выяснить, кто в этом замешан. Живодёры! Патетично жалуется Элоранар. Отец, ты бы их отдёрнул как-то. «А то мало того, что мне избранную не отдают, так ещё и драснят Император, судя по выражению лица, жалобу уместно не считает. «Ты глава службы безопасности или кто? Ищи сам. Если уровень моего профессионализма не нравится, могу подать в отставку. Заодно освободиться время на поиски избранной». Пока они меряются взглядами, арен чуть расслабляется. Вильгетта же по-прежнему прячется в углу за кроватью. Первым в подвальную тюрьму тёмной громадной тенью спускается Дарион, идущий следом Женаран так поник, что кажется немного меньше него. Риэль с Никой за этими гигантами вовсе не видно. Мы с Ареном отодвигаемся, пропуская их в камеру. Заходим последними и закрываем дверь. Элоранар небрежным жестом раскатывает по ней золотистое поле печати. Сейчас, когда дар погашен... Я не вижу ее точного узора, только ровное золотистое полупрозрачное полотно. Камера, хоть и большая, но со столькими посетителями, кажется невыносимо тесной и душной. Ника по стеночке пробирается к Вильгетти накрывает ее плечо ладонью. саманника бледна, и то и дело тревожно косится на драконов. Дарион отступает в ближний к двери угол, рель в противоположный. Арен приглашает меня сесть на кровать, и я, устроившись на плетёное покрывало, жестом приглашаю подруг к себе. Они неохотно выбираются из угла. Всё это время император грозным взглядом сверлит опущенную голову Женарана. Возможно, тот хочет скрыть лицо от правителя, но, как и всякий медведя-оборотень, Женаран прилично выше императора. Так что тот, если сделает шаг вперёд, может в глаза ему заглянуть. Но при такой разнице в росте именно император кажется из них двоих самым сильным и страшным. «Я жду объяснений», — холодно напоминает император. Женаран опускается на колени, утыкается в носики расшитых золотом туфель императора и взывает. «Пощадите, бездна попутала!» «Фламиры и с бездной спутались», — цедит император. «Нет, нет!» женоран поглаживает его туфли, и у меня возникает шальная мысль, что сейчас он дёрнет Императора, опрокинет на Элоранара и попытается сбежать. Но Женаран лишь бормочет. «Если они связаны с культом, я об этом не знаю. Меня просто попросили сделать одолжение. Ты считаешь нас идиотами?» Элоранар вновь присаживается на корточке и так смотрит на Женарана, что тот отползает в сторону.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 «Ни Арендар огоньком не дыхнут. Ты же не хочешь узнать на себе всю мощь золотого пламени?» Арен хищно оскаливается, а из ноздрей императора вырываются струйки дыма. Вильгетта поджимает ноги и крепко прижимается к мёртвенно-бледной Нике. «Я бы хотела успокоить Вильгетту, сказать, что её отца прямо сейчас не убьют, но...» «Надо, чтобы он заговорил». «Нет», — мотает головой Женаран. С него градом льётся пот, пропитывает и мундир на спине, и подмышки. «Я же недавно, я совсем недавно с ними сговорился». «Почему?» «Так это...» — он испуганно оглядывает драконов. «Считалось же, что леди Изольда станет избранницей наследника, и фломиры бы со временем вернулись к власти. А если бы у многоуважаемого Арендара не нашлось избранницы, всё равно бы фломиры заняли место Аранских». Это же очевидно! Я просто хотел служить правителем империи. Мой дом, империя, мне...» Он пепельно бледнеет, но всё же произносит. «Мне всё равно, кто сидит на троне». «Предположим...» От елейного голоса Элоранара волосы встают дыбом. Он интонациями управляет на уровне Риэль, а от его жуткой кровожадной улыбки хочется рассказать все-все свои тайны. Ты и правда верен Империи. Но тут имеется нестыковочка. У Арендара появилась избранница, которая не имеет никакого отношения к Фламирам, а потом и вовсе Денея. Так почему же ты сохранил верность Фламирам? Почему не явился к истинным правителям Империи с повинной? Может, дело только в деньгах? Сколько Фламиры тебе заплатили?» но «Из-за проблем с артефактом наследником должен был стать средний принц Ленарен, и леди Изольда могла стать его женой, и тогда через нее Фламиры вернули бы власть. Но не после появления Денея», — чеканит арен «Так ведь вас в жертву принесут, и аранских станет слишком мало. Фламиры и поддерживающие их рода вернут былую власть, а я по-прежнему буду служить империи». Ника и Вильгетта во все глаза смотрят на меня. «Отец, сними защиту». Обманчиво тихо требует аран «Мне срочно надо объяснить паре взорвавшихся драконов, что никакого жертвоприношения не будет». «Может, выпустим его?» — скалится Элоранар. Цитадель Фламиров слишком хорошо укреплена. Император задумчиво смотрит на сжавшегося у его ног Женарана. Он черпает силу не только от их родового источника, но и выпивает мощь скрытого под ней вулкана. Нападать на фламиров в их доме — безумие. К тому же, повторюсь, надо узнать, какие семьи их поддерживают. В предстоящем сражении с культом не хотелось бы получить удар в спину. Сами понимаете, что на поле боя уязвимы все, а для расправы над тобой, Аарон, достаточно убрать Валерию. Не забывай, что, ожидая ребёнка, она будет уязвима. К моим щекам приливает кровь. Мы же ещё не... А тут уже такие планы строят. Тут же меня накрывает злость Аарона. Император поднимает на него взгляд. Хочешь ли ты оставить безнаказанными и свободными неизвестных врагов, которые могут ударить в самый неожиданный и неподходящий момент? Сжатые кулаки Аарона вспыхивают золотым огнём, Роскошный ковёр под его ногами перекрывается алыми волнами тлеющих искр. Император коротко поводит пальцами, и ковёр гаснет. «Ты понимаешь, что мы не можем допросить Фламиров из-за ментальных счетов правителей? Но ведь их можно взломать!» Возражаю я. «Ведь и Лоранару с Ленареном взломали?» Император скашивает на меня взгляд золотистых, как у Арына глаз. «Это будет не добровольная процедура». Пока щиты сломают, фламиры с помощью механизмов счета избавятся от компрометирующей информации или оставят деятельность своего разума, что сделает их воспоминания недопустимыми даже в том случае, если их поднимут личи. Элоранар кривится. «А я за то, чтобы вызвать фламиров во дворец и покусать. Шарон трус, оттяпать ему руку, сразу заговорит. Ну или не руку, а что-нибудь другое».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 как его руки и когти чешутся от желания вонзиться в шею главы рода Фламиров. Но, невзирая на всю эту дикую злость, он выдавливает. «Что ты предлагаешь?» «И я горжусь его сдержанностью, потому что только я знаю, каких усилий ему стоит сдерживаться». «Какую вы указали официальную причину визита?» «Показываем Валерии старую столицу». Лоранар похлопывает Дженарана по плечу. «Не хорони драконов раньше времени. Порой мы возвращаемся даже от несравненной властительницы смерти. Видел бы ты, как резво бегали драконы-скелеты, основатели Академии, когда пальнули из лука. Оценил бы». «Простите», — бормочет женаран «Я просто... просто... Сейчас тебе Арен просто голову откусит, и всё» сочувственно предупреждает Элоранар. Вильгета впивается ногтями в колени, император косится на неё, и Вильгета бледнеет. Ника от его взгляда нервно поводит плечами Ариэль, при виде которой император хмурится, не меняет выражения лица. Ну да, она отчаянная. Если надо, и против взбешённого дракона выйдет. Пока не стоит пугать Фламиров известием о раскрытии заговора. Потирая подбородок, император наконец замечает, что манжеты у него не в порядке, и выправляет их из рукавов. Их нужно отвлечь. Прогулка Аарона и Валерии по старой столице подойдет как нельзя лучше. Подтвердит легенду прибытия и заставит пристально наблюдать за вами. В это время лор официально примет отчет женарана о его деятельности или обсудит исчезновение его дочери, все же личная гвардия. Император опускает взгляд. Фламиры знают, что ты её заперх Нет. Отлично. Император проверяет пуговицы и застёгивает невставленные в петли. Значит, можно будет отыскать её и вернуть во дворец. Навещать тебя она до конца дела не будет, а если захочешь её увидеть, придётся явиться во дворец. Далее. Меня здесь официально нет. Он снова косится на Вильгету и Нику, Те неистово кивают, подтверждая, что его здесь нет. Внутри Аарена всё дрожит от злости, но лицо остаётся непроницаемо холодно-злым. арен твой отец предлагает разумный вариант. Я знаю, но если мы встретим Фламиров, я за себя не отвечаю». «Что вы собираетесь делать?» — цедит арен «Объяснять, что мы на троне Империи надолго». Лоранер вновь изображает улыбку маньяка и выпускает золотые когти. «Восстанавливать клятву», — продолжает Император. «Также выясним всех возможных участников, организуем присмотр за ними и Женараном. Союзников Фламиров надо вычислить до решающей битвы с культом, так что мы будем искать самые эффективные способы получить информацию». «Арен, не переживай». Лоранар поднимается с корточек и засовывает руки в карманы. У самих хлапы чешутся порвать их в клочья. Да я не допущу смерти единственной, кто знает мою избранную. Не повернуться к Риэль стоит мне титанических усилий. «Идите». Император кивает на дверь и неожиданно улыбается. «Отдохните немного. Это старая столица, центр развлечений». После некоторых известий Арен продолжает выдерживать внешнее спокойствие. «Мне меньше всего на свете хочется веселиться». «Значит, тебе придется изобразить веселье и беззаботность», разводит руками император. «Ты хочешь поймать заговорщиков? Тогда сыграй так, чтобы никто не догадался о болтливости Женарана. От вас с Валерией сейчас требуется именно это». «А как же Ника и Вильгетта?» указываю на них. «Вильгете еще рано показываться. Посидеть здесь». Император изменяет тон на более жесткий. халан составит им компанию. «Опять ты хочешь лишить меня секретаря?» — взвивается Элоранар. «Это нечестно, несправедливо. Как я буду работать без него?» Император закатывает глаза. «Может, мне стоит взять на должность главы безопасности Халлана? Он, кажется, может делать все сам, в отличие от тебя». «Аарон, иди уже. Чем дольше вы находитесь здесь, тем подозрительнее это выглядит». «Да-да, идите уже, детки». Элоранар щелчком пальцев сносит печать с двери. «Мы по-взрослому разбираться будем». Поднявшись, оглядываюсь на подруг. Ника растеряна, у Вильгеты глаза покраснели, и щеки блестят от слез. Наклонившись, касаюсь ее плеча. «Все обойдется». «Аарон». Пожалуйста, попроси отца не сильно мучить жена рана. Если он всё расскажет, никто его мучить не будет. Мы не живодёры. На прощанье, сжав плечо Вильгета, обхожу её сжавшегося на полу отца и ловлю руку арана переплетая наши пальцы. Его дрожат, выдавая сдерживаемую ярость. Я тяну его к двери. Вывести скорее, пока злость не взяла вверх. К тому же... Чем быстрее уйдём, тем быстрее император с Лоранаром и Женараном покинут камеру. Вильгетте не надо наблюдать за унижением папы. Это ведь больно, даже если он запер её в подвале. Тяну Аарона сильнее, он уже разворачивается, а у меня сжимается сердце. Нет, я так не могу. Поворачиваюсь к императору. Пожалуйста, отправьте Вильгетту и Нику во дворец. Или пусть Аарон отправит. Зачем им здесь сидеть? «Вы не убьёте папу?» сипло шепчет вильгета и соскальзывает на пол на колени. «Пожалуйста». Элоранар приоткрывает рот явно, чтобы сказать какую-то колкость, но я перебиваю. «Если он будет сотрудничать и верно служить, не убьют». «Буду сотрудничать, буду верно служить», — бормочет Женаран. «Я всё осознал. Золотые драконы самые сильные, только золотые будут занимать трон Империи». Почему для такой понятливости существ надо припугнуть покусанием и обжариванием? Алора нервски сгидает руки. Никогда этого не пойму. Мы же такие добрые. А нас вечно доводят до звериного облика и плевания огнём. Арен, пожалуйста, забери их отсюда. Это же кошмар сидеть здесь и ждать. Ждать во дворце лучше? Не знаю даже, что на это ответить. Лучше? Нет. Император трижды хлопает в ладоши, и дом снова потрескивает. «Наконец я придумываю нормальный вариант. Скажешь ей, что никто её папу не убьёт, просто припугнут, чтобы глупости не делал». Прикрыв глаза, арен глубоко вдыхает. Бушующее внутри него пламя чуть успокаивается. Мягким бесшумным шагом он приближается к Вильгете и кладёт руку на её дрожащее плечо. Внутри меня тоже разгорается пламя, ревнивое, собственническое, вопящее, моё. По губам Аарона пробегает усмешка, и он исчезает в вихре золотого огня. И всё. Нет его. Не возвращается обратно. Ника растерянно хлопает ресницами. С исчезновением дочери Женаран ещё больше съёживается. Какой-то он трусоватый. Может, Фламиры его просто запугали? Арена всё нет. Что он там делает с Вильгетой? Золотой вихрь поднимается за моей спиной, бросает на всех тёплые отсветы, и горячие руки сжимают плечи. Вильгета в надёжных руках. Никому лишнего не сболтнёт. А Николаеду я бы оставил здесь. Пусть Лора устроит в резиденции и на рабочих местах ревизию, а она понаблюдает. Может, что-нибудь интересное почувствует. Да и пришли мы с ней. Внезапное исчезновение будет выглядеть подозрительно. Надеюсь на вас. Так, в каких надёжных руках ты оставил Вильгетту? Надеюсь, ты её не в тюрьму посадил? Разворачивая меня к двери, Аарон отзывается в мыслях. В надёжных руках Бальтара, Ингара и Эссены. Пусть поработают няньками. Он подталкивает меня ближе к выходу, отворяет дверь, И первым, проскользнув в коридор, вытягивает за руку. Захлопывает створку, изолируя нас от приподнявшего бровь Элоранара, Императора, рассеянной Ники и жена Рана. Эта поспешная таинственность и странное настроение арана отвлекают меня от беспокойства за Нику. Хотя там ещё Дарион и Риэль, а Ники есть кому позаботиться. К тому же драконы вряд ли страшнее архивампиров, а с ними Ника дело имела» арен придавливает меня к стене, прижимает горячим телом, закрывая от слабого сияния магических сфер. В тени его лица тусклым золотом отливают глаза. Мне и тревожно, и хорошо от его близости, от контраста прохладной твёрдой стены и такого уютного, родного тела. «Ты ревнуешь меня», — шепчет арен Вспоминается его довольная улыбочка. К лицу приливает кровь, дыхание сбивается — я стыдливо отнекиваюсь. «Нет, что ты! Зачем мне ревновать? Я же твоя Денея!» Невольно улыбаюсь. «Так что никаких любовниц не будет даже через сто лет». «И всё же ты ревнуешь. Его тёплое дыхание скользит по скуле к уху, я всё покрываюсь мурашками». «Собственница моя, ты мне кое-что должна. Не забыла?»